Глава восемнадцатая С того момента, как я отчитала магистра высшей магии и подружилась с Геральдом нивином Третьим, прошло почти две недели. Я даже не удивилась, когда пришла после занятий к Яртону, а он взял свои слова назад и отказал мне в дополнительном обучении. Вот и прекрасно. Подумала я, радуясь, что мне не придется часто видеть этого высокомерного чешуйчатого сноба. Да и сам магистр не шел с нами на контакт. Утром приходил в академию, днем отсиживался в своем кабинете, а уходил сразу же после окончания занятий. Сегодня же был для меня особенный день. Мой первый выход в город под присмотром Геральда Нивина Третьего. Всю первую половину дня я выбирала подходящий наряд из скудного гардероба, слушала наставления Олеси и даже выписала на листок пару магазинов, где могла купить нужные мелочи для учебы. Также я решила присмотреть мебель и текстиль для комнаты, чтобы прикинуть сумму для заема. Первокурсникам уже выдавали часть стипендий, и они успели покинуть территорию Академии рано утром в сопровождении своих ответственных, а некоторые даже успели вернуться. Однако мне пришлось ждать почти сумерек, пока его высочество наследный принц соизволит проснуться после вчерашних посиделок на этаже у старшекурсников-драконов. «Не переживай, дерзкая!» Широкой ухмылкой сообщил третий-шестой, когда неспешным шагом дошел до ворот, а я уже потеряла всякую надежду отправиться в город. Вечером Горинск красивее, чем днем. Огоньки, фонарики разные интересные заведения, которые открываются с наступлением темноты. Я хотела обидеться на него, но не рискнула. Вдруг еще вредный дракон решит уйти один и оставит меня в академии. Тогда придется до следующего раза ждать целую неделю. Честно говоря, Гэрим, сообщила я ему по дороге в Горинск, когда мы сели в местное средство передвижения. С виду карета. Однако едет сама по себе, а управляет ею маг-возничий. с длинным железным посохом в руке. Куратор из магистра Кьяртона так себе, паршивенький, только без обид. Мне-то что дерзкое? Равнодушно пожал плечами третий-шестой, лениво попивая кофе из термоса. Не трогает тебя ну и ладно, пусть живет. Мое обостренное чувство справедливости тут же возразило. А как же его обязанности? Как же водный курс высшей магии? Прошло почти две недели, а у нас еще не было ни одного занятия. Да еще и по основам магии до сих пор нет нового преподавателя. «Марго, ты же дерзкая, а не нудная!» – простонал Гэрольт Нивен Третий, убрав термос в сумку. «Они с ректором до сих пор на ножах, поэтому Дансмор намеренно не ставит его предмет в расписание. Надеются, что первокурсники не успеют освоить нужный объем программы, завалят экзамен и можно будет подать королю прошение о досрочном расторжении договора с Райном». Я возмущенно всплеснул руками. «Ну, зашибись!» Ректор мстит преподавателю за свою испорченную личную жизнь ценой успеваемости адептов? Но в чем проблема с Лайером по основам магии? гэральд подозрительно притих, делая вид, что рассматривает ногти на руках. Он что-то знает, но мне не говорит. «Гэри!» – угрожающе прошипела я, пытаясь прикинуть, чем можно стукнуть ненаследного принца. Маги не испытывают желания идти работать в академию, пока там находится дядя, – помедлив признался дракон. Блин Столько проблем из-за одной противной черной ящерицы, возомнившей о себе не весь что, надо будет узнать, кому подчиняется Дансмор. Наверняка здесь есть какой-нибудь местный департамент образования, куда можно доложить о неподобающем поведении ректора. От моих оценок зависит размер стипендии. И если я завалю экзамен по основам или высшей магии, то мне будет сложнее выплачивать заем. А ведь я даже не успела его взять. Все, приехали. Хлопнул в ладоши геральд, когда наше транспортное средство остановилось. «Ну что дерзкое? Готовы увидеть местную провинцию?» Ненаследный принц проигнорировал ступеньки, которые сами раскладывались, как только открывалась дверь, грациозно спрыгнул на землю и подал мне руку, помогая покинуть карету. Невольно я залюбовалась третьим-шестым. Сейчас, когда небо начало темнеть, а на улице зажглись первые фонари, он выглядел небогатеньким раздолбаем, вполне себе взрослым, и чего греха таить, красивым молодым мужчиной. «Не на меня смотри, а на это!» – фыркнул дракон и широким жестом обвел рукой пространство вокруг. «Красота? Скажи?» Ожидая увидеть нечто сказанное и волшебное, я огляделась по сторонам. «Это тот самый Горинск? Куда так рвутся адепты?» Вокруг меня была обычная улица обычного провинциального городка России. Двухэтажные дома из серого кирпича с коричневыми и грязно-белыми рамами. Дорога, вымощенная гладким камнем, по цвету похожим на асфальт. Скудный газон у тротуара. Несколько кустов и пара переполненных урн для мусора. А еще я насчитала всего лишь парочку прохожих, которые пересекали улицу торопливым шагом. «Как тебе?» Едва сдерживая смех, спрашивал третий-шестой. «Ничего особенного», – разочарованно ответила «Я». «Соседка описывала Горинск совсем по-другому, хотя она тоже из моего мира». «Ладно, дерзкая», — хлопнул меня по плечу Гэри, — «открою секрет. Мы в самом опасном квартале, куда с наступлением темноты не рискуют заходить даже драконы. Но мы-то с тобой смелые». «Неа», — «Не замотала головой, даже не понимая, как правильно отреагировать на очередную выходку принца. «Я жуткая трусиха, когда дело касается настоящей опасности». А ты болван, который уверен, что тебе все дозволено. Зачем мы вообще сюда пришли? Дело есть. Это касается моей семьи. Он достал из кармана легкой куртки, свернутой в четверо листок, и пробормотал. Улица Сумрачная, дом 4. Пошли. Куда? Спросила я, но меня уже тянули за руку вперед по улице, освещенной тусклыми фонарями. Гэрольт Нивен Третий внимательно читал полустертые адреса на стенах домов. намалеванный черной краской, пока, наконец, не остановился у неприметного здания с заколоченными окнами и старой покосившейся дверью. «Жди здесь», – велел он мне. «Я быстро. Минута, максимум две. Стой под фонарем и никуда не уходи». «Ты с ума сошел?» – охнула я, но третий-шестой уже добрался до двери и начертил пальцем на ней какой-то символ, похожий на китайский иероглиф. По поверхности разошлись во все стороны причудливые узоры и дверь с натужным скрипом открылась, приглашая ненаследного принца войти. Я осталась одна в неблагополучном районе, куда с наступлением темноты не рискуют заходить даже драконы. Кроме золотого гада, который оставил меня здесь одну. Улица будто вымерла. Ни единого шороха, ни звука, ни даже шелеста листвы. На мгновение мне даже показалось, что время вокруг меня остановилось. Но наваждение тут же пропало, когда из-за угла соседнего дома вышло четверо подозрительных мужчин и направились прямиком ко мне. «Маргарита Грозная?» Ледяным тоном спросил один из них, скрывая свое лицо в тени. Такой голос не мог принадлежать живому человеку. Скорее, мраморной статуе или... Интересно, а мертвецы в этом мире есть? Я уже открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент из двери выскочил окровавленный Гэри, истошно крича: "Дерзкая это ловушка, беги!"